не построили метров 50 подземного перехода из одного корпуса в другой. Невероятно, но факт. На этот переход существовал отдельный чертеж, но он затерялся. Вдруг в последний момент обнаружили, что перехода-то нет, а объект крупнейший на виду у города, да и для всей страны 6 миллионов метров ткани ежегодно должен выпускать. Тут же собирается высший интеллект стройки. Решаем, как точно и четко работу организовать. На все обсуждение тратится буквально полчаса. Все высчитали по минутам. Земляные работы со стальки до стальки. Бетонирование, отделка. Сюда перекидывается одна бригада, затем другая. Экскаватор начинает копать траншею. За ним идет следующий, за ним следующий. Я на месте, не отхожу ни на минуту. Каждый отвечает за свой участок. Никакой лишней суеты. Все организовано предельно точно. Утром в шесть утра уже укладывали асфальт на этот проклятый подземный переход. Все было готово, мы успели. Или вот еще, вроде бы мелочь. Приехать в женскую бригаду в ночную смену и вместе с ними поболтать о том о семе, Поработать, обои поклеить, окна покрасить. А поднимало это настроение и мне, и девчатам очень сильно. Да и делу помогало. Я узнавал те детали, мелкие вроде бы проблемы, которые, если руководитель не в курсе, перерастали в большие неразрешимые. Зеркала в женские бытовки, отрезы на платье за хорошую работу — какие-то другие подарки, купленные на профсоюзные, да и была на свои деньги, все это создавало совсем другую атмосферу между начальником и подчиненными. 14 лет проработал на производстве, и вдруг предложение возглавить отдел обкома партии, отдел строительства. Сильно этому предложению не удивился, я постоянно занимался общественной работой, Но согласился без особого желания. Работа начальником комбината у меня получалась. Коллектив постоянно выполнял план. В общем, работалось хорошо, плюс была приличная зарплата. Сейчас в Верховном Совете я имею зарплату меньше, чем тогда, 20 лет тому назад. И все-таки пошел. Захотелось попробовать сделать новый шаг. Кажется, я до сих пор и не могу понять, куда он меня привел.